Всю ночь демоны бродили по улицам Ацтекского города. Они пытались прорваться в дом, в котором пережидали ночь бывшие пленники жреца Тескотлипоки, но двери и окна были крепко заперты, а ацтекские воины держали наготове свои дубинки и ножи. В ту ночь Антон долго не мог заснуть, остальные парни были слишком измучены, и даже жуткие звуки то и дело доносившиеся с улицы не смогли им помешать отправиться в царство Морфея. Под утро ацтекский воин, увидев, что Антон все еще не спит, покачал головой и сказал Антону, «Чтобы помочь своей невесте, тебе нужно отдохнуть. Вымотанный ты не сможешь вызволить ее. Спи. Ты храбрый, сильный воин, но недостаток сна сильнее любой силы». Антон кивнул. «Знаю, не получается. Все время думаю о ней» ведь она пришла за мной и из-за меня попала в беду. Не думай об этом. Иногда мысли — наши худшие враги. Спи. Скоро наступит новый день. Новая Шиумольпилле. И демоны не будут бродить по нашему городу еще долгие-долгие ночи. Антон задумался. Скажи, как мне тебя называть? Я Антон. Зови меня Эйекатль. Скажи, Эйекатль, что известно о женщинах, которых увел ты с котлепока. Как я понял, это обычная практика для него. Ты прав, Антон. На каждом празднике кто-нибудь из женщин да приглянется Тескатлипоке. Никто из них не возвращался из его дворца. А где его дворец? Эйя Катль нахмурился. Ты не сможешь туда попасть. Он для богов. Даже жрец не бывал во дворце Тескатлипоке. Уже светает. Поспи хоть немного, отчаянный чужеземец. Антон закрыл глаза, стараясь заснуть. «Конечно, Ацтек был прав», — думал Антон, проваливаясь в сон. Когда Антон открыл глаза, было уже утро. Солнце светило, птицы пели. И он сразу же вспомнил то, что ему приснилось. Ему снилась Варя. Но она была какая-то странная, заторможенная. Антон пытался взять ее за руки, дотронуться до нее, но не мог. Словно стена была между ним и Варей. Невидимая стена, но вполне ощутимая и прочная. Последнее, что он помнил в том сне, как ему на плечо села ярко-зеленая птица и что-то щебетало в ухо. Все давно уже проснулись. Он был в доме один. Антон встал, прошелся по дому и вышел во двор. Парни сидели во дворе и завтракали вместе с отстеками. Обстановка была спокойная и мирная. Несмотря на то, что совсем недавно отстеки и пленники... Яростно сражались друг с другом за свои жизни. Эйекатль -э увидел Антона и улыбнулся. «Сон — лучший лекарь. Я рад, что ты услышал мои слова, Антон. Садись и поешь с нами. Видишь, мои и твои люди сидят за одним столом и делят еду, как братья. Мы воины, но мы ценим жизнь и уважаем силу». Антон сел за общий стол. Свободное место было рядом с Эйекатлем. -э «Что это?» удивленно воскликнул ацтек, пристально разглядывая Антона. «У тебя перо в волосах!» Эйекатль осторожно вытащил небольшое зеленое перышко и восхищенно присвистнул. «Чужеземцу благоволит сам Кецелькуатль!» Остальные ацтеки зашумели, стали подходить к Антону и, увидев ярко-зеленое перо в руке Эйекатля, начали смотреть на Антона как-то странно, с удивлением. И каким-то детским восторгом. Кто это? Кецелькуатль. Тихо спросил Антон вождя ацтеков. Кецелькуатль, великий пернатый змей, ответил Эйекатль. Брат и вечный противник Тескатлипоки. Ты найдешь свою невесту, чужеземец. Раз Кецелькуатль на твоей стороне, ты ее обязательно вернешь. Возьми это перо, оно твое. И «Береги его, чужеземец!» Антон взял перо. Оно было точно такого же цвета, как и птица из его сна. Пока воины и бывшие пленники завтракали, вернулся видогор ягуар Он явно не терял времени даром, довольно облизывался и был похож на кота, объевшегося сметаны. Видогор подошел к Антону. «Надо обсудить план спасения Вари. Пойдем поговорим. Они отошли подальше от остальных» антон сразу же рассказал видогору свой сон и показал зеленое перо кого то мне это напоминает задумался видогор вспомнил зеленая птица с длинным хвостом значит кетцелькуатель если мне память не изменяет кетцелькуатель может превращаться в зеленого пернатого змея И в зеленую птичку Кецеля. Ах, вон ну что! Это очень хорошие новости, Антон. Ты даже не представляешь какие-то прекрасные, замурчательные новости. Кот невольно замурлыкал, как трактор, забыв на мгновение, что он грозный ягуар, а не домашний кот, у которого есть любимая хозяйка, Миска с едой и пушистая лежаночка.